Глава пятьдесят первая. Мистер Пембертон обошел меня, взял в руки диадему и пристально осмотрел. «Стыдно признаться, но я удивлен. язвительно сказал он. Я не находила слов. Я ведь была уверена, что никто не видел, как я прячу ее в библиотеке. Но я не могла объяснить это мистеру Пембертону, не признавшись, что когда-то намеревалась украсть диадему по окончании спиритического сеанса. Тот план, та прежняя я, казалось, остался где-то в прошлой жизни, хотя минуло всего несколько дней. Моё лицо пылало от унижения, но все же я признала часть правды. Я ради смеха примерила ее, хотела узнать, каково это — быть красивой. А потом вернулась к себе, забыв ее снять, быстро выпалила я. Я хотела отнести ее на место, но испугалась, что вы подумаете обо мне самое дурное. Одна светлая бровь приподнялась. «Едва ли вы можете винить в этом меня? Если бы я хотела ее украсть, зачем бы стал открывать ящик и показывать вам? Появление диадемы меня насторожило, но еще больше была невыносима мысль, что мистер Пембертон станет думать обо мне дурно. Неужели наше душевное влечение я лишь выдумала от тоски?» День выдался странный. Казалось, он успокоился. «Так, где дневник?» Опять поинтересовался мистер Пембертон тем же тоном, каким обыкновенно отдавал распоряжение слугам. «Я... я не знаю», — запинаясь, выговорила я, снова перерывая ненужные юбки. «Он был здесь. еще сегодня утром». Я оглядела комнату, словно разгадка была где-то рядом. Мистер Пембертон по-прежнему молчал. «Это было хуже, чем если бы он принялся меня отчитывать». После происшествия Сэйди я решил отменить сеанс. Просто сказал себе, что пора оставить память Одре и Сомерсет Парк в покое. И подумывал начать новую жизнь. Несколько секунд он смотрел мне в глаза. Я не в силах была это вынести. Думать, что мне придется уехать, будучи навеки перед ним опороченной, было невмоготу. Все так изменилось с тех пор, как мы придумали этот план. Я хочу... Должна провести сеанс ради нее. Все это время Духодры молил меня о помощи. Кто-то в этом доме в ответе за ее смерть. Я глубоко вздохнула, подняла подбородок и посмотрела ему в глаза. Кажется, я знаю, как она покинула комнату. Мне нужно взглянуть. В последний раз. Мистер Пембертон смежил веки, словно от боли. Потом кивнул. «Что ж, хорошо», — сказал он. «В последний раз». Мы шли по коридору, а эти три слова впивались в мою кожу точно утренний холод. Пути назад нет. Сомерсет-парк навсегда останется у меня в душе, но мое пребывание здесь подходило к концу. Мы молча вошли в спальню Одры. Я направилась к камину и зажгла несколько свечей. Мистер Пембертон настороженно осмотрел помещение. Похоже, ему было здесь неуютно, и я задалась вопросом, Когда он в последний раз переступал порог этой комнаты? И переступал ли вообще? «Можно мне?» — спросила я, протягивая руку. Когда он передал мне диадему, я убрала ее туда, откуда взяла, в верхнее отделение трюмо. Я надеялась, что и дневник каким-то неведомым образом вернулся на свое место, но секретный ящичек оставался пустым. И все же я знала, что комната Одры прячет еще одну тайну. Настало время проверить догадку. Я указала на большой портрет леди Чедвик. После смерти матери Одры ее отец велел принести сюда эту картину из галереи. Я подошла к громоздкому шкафу у противоположной стены. Им пришлось переместить его сюда, чтобы повесить полотно. Я открыла створки и заглянула внутрь. Наряды были раздвинуты, как я в прошлый раз их и оставила. И перед нами во всей своей зловещей красоте предстало неношенное свадебное платье отры. Мистер Пембертон со стоном отвел взгляд. «Умоляю, мисс Тиммонс», — вздохнул он, — «неужели это необходимо?» Убрав одежду в сторону, я показала ему обшивку задней стенки. Видите, кедровые доски. Они другого цвета. Новые, не такие старые, как те, что темнее. Так что я задумалась... «Зачем гардеробу новый задник?» Он прищурился и подался вперед, осматривая дерево. Я вернулась к портрету. В своем дневнике Одра обращалась к доверенному лицу и называла его «Дружочек». Это был некто с печальными карими глазами, кто смотрел на неё свысока. Ему была известна ее тайна, тайна побега. «Побега?» Мистер Пембертон взял лампу и поднес ее к портрету. Чопорная леди Чедвик неодобрительно взирала на него с высоты. Но у матери отры голубые глаза. Я взяла его руку и сдвинула вниз так, чтобы свет лампы озарил собаку. Знакомьтесь, дружочек, сказала я. Мистер Пембертон рассматривал картину, приоткрыв от удивления рот. Я провела пальцами по всей длине рамы, безмолвно молясь, чтобы это и был ответ. И нащупала несколько торчавших болтов. потайные петли. «Потяните здесь», — велела я ему. Мистер Пембертон вставил пальцы в щель между рамой и стеной и потянул. Рама со скрипом отворилась, и в стене показалась зияющая дыра, что вела в темный проход. В лицо нам ударил спёртый воздух. «Должно быть, его сделали еще в ту пору, когда замок только строили», — рассудил мистер Пембертон. «Способ подсматривать заслугами», — предположила я, — Так вот, как она сбежала. Он повернулся ко мне, и на лице его отразилось облегчение, смешанное с изумлением. Я улыбнулась. Наконец-то мы выясним, что в действительности случилось с Одрой в ту ночь. А самое главное, мы справимся с этим вместе. Приношу глубочайшие извинения за то, что усомнился вас, мисс Тиммонс, сказал хозяин Сомерсета. Вы невероятны. А вы знаете, куда он ведет? Я просияла в улыбке. Есть лишь один способ это выяснить. В узком проходе поместился бы только один человек. Я настояла, что пойду первой с лампой в руке, а мистер Пембертон закроет за нами створку портрета. Мы шли мимо громадных сплетений паутины, мимо толстых будто вата и покрытых трещинами каменных стен, которые, казалось, вот-вот обрушатся, если хоть немного надавить. Тоннель вскоре привел нас в тупик, Но мы обнаружили там прибитую к стене лестницу, что уходила в дыру в полу. «Подождите». Мистер Пембертон склонился и поправил лестницу. Он случайно коснулся моей руки, сколыхнув отголоски воспоминаний, как он нес меня на руках в мою комнату. Лестница держалась крепко. «Я пойду вперед». «Будьте осторожны», — сказала я, освещая ему путь. Он спустился, быстро перебирая руками. Прежде чем окончательно исчезнуть в проходе, он помедлил, запрокинув голову и, глядя на меня снизу вверх, сказал, «Я все еще настаиваю на своем предложении дать вам достаточно денег, чтобы вы могли начать жизнь заново в любом месте, где пожелаете», — горячо сказал он. «Я это очень ценю», — отозвалась я со слабой улыбкой. «Но это сейчас не неважно. Полагаю, вы согласитесь, что пока я не могу уехать?» «И то верно. Но хочу, чтобы вы это знали». на всякий случай. На случай, если там внизу вас поджидает убийца. Мистер Пембертон лишь закатил глаза и скрылся в дыре. Послышался стук чего-то тяжелого, оппол. Охнув, он крикнул мне, что внизу не недостает несколько ступеней, поэтому на последнем отрезке пути придется спрыгнуть, но это не опасно. С лампой в одной руке я стала спускаться по перекладинам. Оказавшись на нижней, Я передала лампу мистеру Пембертону, а тот поставил ее на пол. Я же все еще была довольно далеко от поверхности. «Отпускайте», — велел мистер Пембертон, — «я вас поймаю». Я и ахнуть не успела, как ощутила Наталья его руки, а потом мои ноги коснулись пола. «Все хорошо?» — спросил он. Я кивнула и взяла лампу, радуясь, что он не видит залившего мои щеки румянца. Второе чудесное спасение за день. Теперь-то я знаю, как привлечь внимание мистера Пембертона. Мы миновали еще один длинный коридор, и, наконец, впереди показался слабый лучик, прорезавший мрак. В проходе эхом отдавались знакомые голоса. Я подошла к источнику света и заметила, что в стене просверлен маленький глазок. Заглянув в него, я увидела внизу библиотеку. Помещение оказалось скругленным в углах. Похоже, я осмотрела в стеклянный глаз одной из голов животных, что висели на стене. У круглого стола, который я намеревалась использовать для спиритического сеанса, стояла флора. В руках она мяла тряпку для пыли. Перед ней расхаживал Уильям со стаканом в одной руке и бутылкой в другой. «Я ведь предупреждал тебя, что так и будет», — злился он. «Говорил, что от нее надо избавиться, но ты же не можешь. А теперь ее весь дом жалеет». Флора вздрогнула и попятилась от него. «Не так-то это просто, Уильям. Она слишком умна, ее не надуришь. В раз бы поняла, будь что-то не так». Мистер Пембертон подошел ближе, склонился ко мне, и мы стали слушать вместе. Уильям рассмеялся. «Ты и прежде это проделывала. Не надо смотреть на меня своими большими невинными глазками. Ты не стала, потому что вообразила, будто нравишься ей». «Нет», — ее голос дрожал. Я не знала, сколько надо добавить. Ни за что б не простила себя, если все опять повторилось. Мне кошмары снятся. Я слышу ее зов по ночам. Флора хотела обойти его, но Уильям не позволил. «Не будь дурехой!» — прошипел он и покосился на плотно закрытую дверь библиотеки. «И говори потише!» Флора прижала тряпку к груди. «Мне боязно. Ненавижу эту комнату. Призраки все знают, Уильям». Может, пора кому-нибудь рассказать? Это была ошибка. Пускай все, наконец, узнают правду. Я быстро повернулась к мистеру Пембертону, и мы одинаково потрясенно воззрелись друг на друга. Уильям, как раз отхлебнувший вина, едва им не подавился. Он поставил бутылку на стол и подошел к Флоре. Нет, что сделано, то сделано. Прошлое мы изменить не в силах. Уильям схватил ее за плечи. «Если будешь меня слушаться, все у нас выйдет». Флора замерла, но все же слабо ему улыбнулась. «И Сомерсет Парк будет нашим?» Уильям фыркнул. «И не сомневайся. Это ведь я позаботился, чтобы тебя не упекли за решетку в первый раз, помнишь? Я же неспроста тебя оберегаю. Потому что ты меня любишь. Потому что знаю, ты единственная из всех здесь умна и способна помочь мне вернуть принадлежащее по праву». Он склонился к ней и обнял одной рукой за талию. «Тебе нужно лишь кое-что еще для меня сделать. Сможешь? Сумеешь ли подарить нам счастье?» Она заколебалась, опасливо покосившись на портрет старика Линвуда. «Флора!» — еще раз строго позвал ее Уильям, просьбой, замаскировав угрозу. «Да», — кивнула она. «Хорошо». Он отпустил ее и снова взял бутылку с вином. Полагаю, мисс Тиммонс ничего не почувствует. Моя грудь опускалась и вздымалась, будто от бега. Чья-то рука взяла меня за локоть. В слабом свете фонаря лицо мистера Пембертона казалось бледнее луны, а глаза смотрели сурово. «Поверить не могу», — прошептала я. «Все это время я считала, что Уильям причастен к смерти Одры, а это оказалась Флора». Я облизнула пересохшие губы, не желая признавать, как глупо было на нее положиться. Маман была права. Полагаться можно только на себя. И все же мистер Пембертон по-прежнему находился рядом. Мы должны пригласить ее на сеанс, сказала я. Она очень суеверна. Я могу на нее повлиять. Мы наверняка добьемся признания. Есть ли у вас хоть капля здравого смысла? Мы только что подслушали разговор двух преступников, которые замышляют, я в этом уверен убить вас, а вы думаете об одном лишь спиритическом сеансе. Самое очевидное в этой ситуации — вызвать полицию, чтобы эту парочку арестовали. Фараоны только и дожидаются шанса вернуть меня в камеру. И какие же у нас есть доказательства? Мы ничего не слышали, кроме слов Уильяма, что я, мол, ничего не почувствую. В убийстве никто не говорил. Почему вы такая упрямая? проворчал он, постепенно повышая голос. «Назовите хоть одну причину, почему нельзя схватить их прямо сию минуту. Если вы опасаетесь полиции, так и быть, но я не позволю вам оставаться под одной крышей с ними». я указала на стену. «Уильям был тайно влюблен в отру», — прошептала я, наблюдая, как в глазах мистера Пембертона поднимается буря. Он признался ей в этом накануне вашей свадьбы и предоставил сведения, которые подтверждали, что он законный наследник Линвуда. Саттерли хотел, чтобы Одра отменила свадьбу и была с ним. «Он что?» В знак предупреждения я приложила палец к губам, затем подалась ближе и шепотом пересказала ему историю появления Уильяма на свет. «Об этом знает только миссис Донован», — продолжила я. «Возможно, она тоже замешана». Но есть лишь один способ выяснить это наверняка. Мистер Пембертон нахмурился. Если Уильям — законный наследник, я могу понять, от отчего он меня возненавидел, но нельзя отмахиваться от опасности, которую он представляет. Вероятно, ли причастен к смерти Одры, и уж, конечно, я не спущу ему с рук угрозы в вашу сторону. Нам необходимо провести сеанс. Мой пыл удивил даже меня саму. Не только потому, что я наконец узнала, на кого нужно нацелиться, но и потому, что наконец-то делала то, о чем призрак Одры просил меня с самого начала. Помоги мне. Лишь я была в силах ей помочь. Это не будет обманом. Это будет наказанием. Мистер Пембертон склонился ко мне ближе, огнев его почти угас. Я прежде не знал человека, который был бы столь решительно настроен доставить мне кучу неприятностей. — ласково сказал он. «Меня отянуло остаться с ним здесь, так близко, в темноте. На миг я даже подумала, не сделать ли еще один шаг ему навстречу. Но время было против нас. Давайте проверим, где заканчивается проход», — предложила я. Я шла впереди с лампой, медленно прокладывая дорогу. И все же в очередном тупике мы оказались неожиданно, и я почти свалилась в дыру, из-за края которой едва виднелась верхушка лестницы. «Мисс Тиммонс», — только и успел сказать мистер Пембертон, схватив меня за талию и оттащив в сторону. «Как вам удалось так долго оставаться в живых?» «Вы должны идти первым», — ответила я, вручив ему лампу. Он взял ее, а потом мою руку, чтобы вести меня за собой. «Не хочу потерять вас в темноте», — объяснил хозяин Сомерсета. Я улыбнулась за его спиной. После нескольких поворотов и спуска по еще одной лестнице мы вышли в дверь, которая вела в коридор рядом с кухней. В этот ночной час здесь было тихо. Створка прохода закрылась за нами, слившись с обшивкой стены. Я бы никогда не догадалась, что там есть потайной ход. Сколько же всего таких ходов в этом доме? Кухня была пуста. Мистер Пембертон разворошил кочергой угли в камине, А после мы попытались переварить то, что увидели и услышали. Мы стояли на том же месте, где повстречались впервые. Он, моргая, смотрел на затухающие угли в камине. «Не могу отделаться от мысли, что это я виноват. Если бы я знал, то сумел бы защитить ее от Уильяма. Нужно было приложить больше усилий и заслужить ее доверие». Его чувство вины было почти осязаемым. Я, как никто другой, понимала, какой разрушительной силой оно обладает. Мне не было известно, когда доктор Барнаби намеревался ему признаться, но я решила, что мистеру Пембертону не стоит и даже лишнего часа корить себя за то, в чем он не был замешан. «Это совершенно не имело значения», — сказала я, «даже если бы вы объяснились ей в любви и бросились к ее ногам. Она любила другого. Они собирались тайно сбежать из Сомерсета». «Вы уверены?» — спросил он с отчетливым удивлением, но как занимательно и с облегчением. Я кивнула. Сначала хотела назвать имя возлюбленного Одры, но решила не добавлять мистеру Пембертону страданий. «Интересно, узнал ли Уильям?» — задумался он. «Тот вполне мог разозлиться и убить ее». «Возможно», — согласилась я. Он вздохнул, покачав головой. Хозяин Сомерсет оказался озадаченным, но уже не придавленным прежней ношей. Я была рада дать ему эту передышку. «Благодарю», — сказал он. «Это много для меня значит». Вас не огорчило, что она любила другого? Наше соглашение касалось лишь вопроса финансов. Любые чувства, что могли возникнуть в подобном союзе, расцветали бы медленно и, полагаю, были бы вполне сердечными. Он помедлил и посмотрел на меня. Но это не истинная любовь. Я начинаю понимать, почему она на многое готова была пойти ради такой любви. Под его взглядом я не в силах была пошевелиться. Все мысли будто исчезли. Я не могла подобрать слов. Что я знала об истинной любви? Я понимала, чего хотят мужчины, захаживающие к мисс Крейн, но эту жажду легко утолить. Подойдет любая девушка. Но мистер Пембертон смотрел иначе. В его взгляде таилось обещание. Обещание, что приводило в трепет и печалило, поскольку я понимала, ничего подобного я не заслуживаю. Но признаться ему в том не могла. Я ответила, «Моя мать всегда говорила, что любовь сулит лишь разбитое сердце». Он немного подумал над этим. Потом спросил, «Вам хочется начать новую жизнь?» В груди вдруг разверзлась дыра, Совершенно непонятно почему. Мне хотелось повернуть время вспять, спросить, что он думает о любви. Вероятно, замешательство отразилось у меня на лице. Я решил, это сделает вас счастливой. Вы могли бы оказаться в Париже уже через пару дней. Как раз к вашему дню рождения. Вид у него сделался застенчивый, и он пояснил. Это было в полицейском досье. В затылок повеяло ледяным дыханием моря. Мой девятнадцатый день рождения. Тот, что мне не суждено отпраздновать. Да, согласилась я, но о Париже думала в последнюю очередь. Ощущение, будто я никогда не покину Сомерсет-парк, все ширилось у меня в душе. Мистер Пембертон склонил голову, возможно, догадавшись, что я не слишком уверена. «Вы передумали?» «Нет», — покачала я головой. «Я обвиню Уильяма и Флору в смерти отры. Мы с вами оба видели, что она едва не сломалась под давлением. Впервые я буду проводить спиритический сеанс с настоящим призраком. Но как бы то ни было, на него полагаться нельзя. Я подготовлю все обычные приемы и трюки. И, точно отзываясь на мои слова, дверь черного хода распахнулась и впустила порыв соленого воздуха, принесенного незримой силой.